Я начинаю замечать непорядок в отношениях с андреем довольно скоро не проходит и недели с момента как мы с ним сходимся окончательно. он будто бы отстраняется и порой мне кажется, что делает это намеренно. словно есть что то чего я знать не должна по какой-то неведомой мне причине. а я пока не лезу с расспросами не хочется нарваться на какой нибудь прекрасный сюрприз сидя на диване в гостиной. Листая журнал по дизайну, краем глаза наблюдая за Орловским. Он устроился за рабочим столом и что-то ищет в моем ноутбуке, вернее искал. Последние минут десять сидит прямо, упершись взглядом в одну точку перед собой. Тяжело вздыхаю и вновь возвращаю все свое внимание журналу. Мои мысли в последнее время целиком и полностью посвящены будущему кафе. Сначала оно представлялось мне в стиле артхаус, но после, после я, наконец, поняла, чего именно хочу. Я мечтала о детском кафе, таком, где родители не будут переживать о том, что их дети отравятся каким-нибудь просроченным гамбургером, где будет вкусная и здоровая пища, и куда захочется возвращаться снова и снова. Ни с Орловским, ни с тетей Таней, пока мы это не обсуждали, да им, видимо, и не до меня. Мать Андрея тоже погружена в какие-то свои дела. Мы почти не пересекаемся, даже когда я выхожу на работу. А я так устала о чем-то переживать, что даже не желаю интересоваться аспектами чужих жизней. Слушай, скажешь, как шеф, который заинтересован в том, чтобы ресторан приносил не только прибыль тебе, но и удовольствие клиентам? Наконец, обращаюсь к Орловскому, который вздрагивает, Будто я его напугала. Что? Если бы у тебя было детское кафе в полном твоем распоряжении, в каких цветах ты бы оформил обстановку? В каких цветах? Ну да, э, в розах? Понятно. Тут, кажется, все гораздо хуже, чем я думала. Андрей, я о другом совсем. А, ну, например, красный. «Малыш, мне отбежать надо по делам. Может, я дома сегодня переночую, чтобы тебя не тревожить? А если вернусь раньше, идет?» Я не успеваю ответить. Орловский поднимается из кресла, быстро чмокает меня в щеку и через несколько секунд выходит из квартиры, оставляя меня в полном недоумении. «Красный, значит. А я бы выбрала голубой серебристым. Только обсудить это мне не с кем». И с этим придется разбираться в самом обозримом будущем.